Глава пятая Дорогой Цзэйюэ, какая великая слава выпала на нашу долю! Ты связывал ректора, я написал о нем более полусотни стихотворений соответствующего содержания, и вот нас исключили. Хотя эта слава сопряжена с поражением, я все равно рад. Думаю что из наших земляков только ты и я такие отчаянные. К сожалению, в больницу к тебе прийти не смогу, так как вечером уезжаю в Тяньцзинь, в университет волшебных перемен. Изображение этого университета, вымышленного автором, представляет собой пародию на религиозные учебные заведения в Старом Китае, а также на даосов, которые широко использовали в своих целях древнейшую китайскую книгу «Перемен». Ведь изучать философию, не зная книги «Перемен», так же нелогично, как избивать ректора, не связав его. Это главная причина моего перехода. Надеюсь, что твои раны скоро заживут, и ты приедешь навестить меня. Не сокрушайся, что университет прославленный справедливости отверг нас, Другие институты подберут. Они подберут, так наплевать. До свидания, мужественный земляк, до встречи в Занзини. Твой друг, поэт Джоу Шаолянь. Прочитав письмо, мудрец заметно оживился. Вот что значит поэтическая широта. В самом деле, какая разница учиться или не учиться? Настоящий мужчина не станет гревать. Лучше поехать в Тяньцзинь и погулять там в сласть. Напрасно я обидел Мо-да-няня. Приди письмо раньше, этого не случилось бы. Черт возьми, почему я такой несдержанный? Раны мудреца, заживая, начали зудеть, и это было хуже боли. Наконец, врач разрешил ему гулять по двору. Мудрец обрадовался, как улитка, попавшая под дождь после долгой засухи, и тут же высунул свои рожки. К обычной радости у него примешивалась одна тайная надежда. Она заставляла его смотреть на женское отделение больницы пристальней, чем небесный наставник Джан смотрел в свое волшебное зеркало, которое помогало ему распознавать в красавицах лисиц-оборотней. Небесный наставник Джан, знаменитый даос XIV века, которому приписывалась чудодейственная сила, был канонизирован вплоть до начала XX века. Доносившиеся женские половины, скрип дверей, смех, кашель – Все было исполнено для мудреца особого смысла. По коридорам, словно белые бабочки, порхали медсестры в белоснежных халатах и косынках. Но это были всего лишь медсестры. Конечно, и среди них были хорошенькие, однако в данном случае его интересовала совсем другая девушка. В первый день он ее не увидел. На следующий день ветер, воспользовавшись отсутствием солнца, ревел, как бешеный бык, и мудрецу запретили выходить во двор. Он очень рассердился. Ведь браки совершаются на небесах. Если она завтра выпишется из больницы, я упущу прекрасный случай. Неужели из-за какой-то погоды? Впрочем, может быть, это сам бог ветра против меня. Тогда дело хуже. Если же ветер всего лишь разгулявшийся воздух, то почему он разгулялся именно сегодня? Мудрец выругался, но ветер, хихикнув, продолжал дуть с удвоенной силой. Пришлось лечь в постель и взяться за роман, который ему принесли друзья. Перед глазами прыгали строчка за строчкой. Никакого просвета. Мудрец в ярости швырнул книгу на пол и стал топтать ее ногами. Это немного его успокоило. Заложив руки за спину, выпятив грудь и надув губы, он стал ходить по палате, изредка поглядывая в окно. Старое дерево на дворе беспомощно мотало облысевшей макушкой. «О, мать твою, чтоб тебя с корнями вырвало!» только на зло наводишь». Мудрец снова лег и предался своим обычным философским раздумьям, точнее, нелепым размышлениям. Вино помогает укреплению здоровья и работе мозга. Женщины предназначены для удовлетворения половой страсти. Значит, вино и женщины — это два важнейших фактора, необходимых для поддержания жизни. Надо жениться и пить, пить и жениться, а в свободное время участвовать в разных движениях, завоевывать славу. Правильно. Итак, для личной жизни существуют вино и женщины, для общественной — разные движения и слава. Это же целая жизненная философия. Устав от абстрактных проблем, мудрец вернулся к конкретным. Мне мог бы помочь Оу Ян, но он как на грех не появляется. Ли Цзинь Чунь тоже неплохой парень, но у него с ней... Ага, придумал!» Мудрец скочил и толстым, как дубинка, пальцем нажал кнопку электрического звонка, ощутив гордость от сознания собственного могущества, хотя в своих выступлениях он время от времени поносил достижение технического прогресса. «Да, господин Джао», — произнесла медсестра, появившаяся перед ним мгновенно, как бесёнок по приказу самого сатаны. «Вы свободны?» — с улыбкой спросил мудрец. «А что?» «Я должен узнать одну вещь. Не могли бы вы мне помочь?» «Что же именно вам нужно узнать?» В свою очередь, улыбнулась медсестра, вежливо, без тени кокетства. Если узнаете, получите два юаня на вино. Э, простите, на чай, поправился мудрец. У нас в больнице это не принято, господин. Принято или нет, два юаня никому не помешают. Что же вас интересует, господин? Меня интересует «Нет. Спросите, пожалуйста, в женском отделении о барышне Ван Линши. В какой она палате, чем больна, как себя чувствует? Можно?» «Это совсем нетрудно. Достаточно заглянуть в регистрационную книгу». Медсестра опять улыбнулась и исчезла. Мудрец изумился. иж какая сообразительная!» Можно подумать, что к ней каждый день обращаются молодые мужчины с просьбой узнать что-нибудь о молодых женщинах. А может, медсестра просто привыкла сводничать, как Хун-нян. Хун-нян — бойкая служанка из известной китайской пьесы XIV века «Западный флигель», помогающая влюбленным героям. Странно. Наши любовные отношения всегда останутся тайной. Стоит мужчин и женщин поместить вместе, кроме меня и вам, конечно, как у них начинается бог знает что, даже говорить противно. В этой больнице все на европейский манер, но неужели на Западе любовь до такой степени свободна? Он уже начал раскаиваться, его насквозь пропитанное конфуцианством сердце, лишь слегка украшенное европеизацией, беспокойно запрыгало. «Вот дурак! Зачем я раскрыл медсестре свою тайну? Но ведь она не выразила ни малейшего удивления. Может, она и в самом деле по-другому смотрит на эти вещи?» А ей захотелось получить два юаня. Тем временем медсестра вернулась. Барышня Ван лежит в седьмой палате с обычной женской болезнью, но сейчас уже поправляется. Медсестра направилась к двери, даже не взглянув на мудреца. Он еще больше изумился. Попытался всучить ей два юаня, но она с улыбкой повторила «У нас в больнице это не принято» и для вящей убедительности помахала рукой. Мудрец сел на постель. Он ничего не мог понять. От отказывается. Свободные отношения между мужчиной и женщиной считает вполне естественными. Наверняка воспитывалась у какого-нибудь заморского черта. Совсем запутавшись, мудрец решил больше не думать о медсестре. Он полагал, что все вещи на свете делятся на постижимые и непостижимые. О непостижимых и размышлять нечего, а люди, стремящиеся понять решительно все, просто дураки. Дураком же он быть не хотел, поэтому снова вернулся к более житейским вещам. Я считал, что Ван ранена, а у нее какая-то женская болезнь. И Ли Цзиньчунь, этот пройдоха, ничего мне не сказал. Наверняка путается с Ван. Ну, погоди, Ли Цзиньчунь, не будь я джао, если не разнесу твою нахальную башку.